Глава тринадцатая. В полдевятого на пути в Москву попросила мужа набрать мамукин номер. Могла бы набрать сама, мне надо было включить его в действие, не психовать, показать, что ничего страшного. Муж извинился за то, что звонит в воскресенье, и, взяв привычные полоиранческие тон, в двух словах описал положение. Через секунду произнес: «Хорошо» и отключился. Не в смысле отключился, а в смысле отключил телефон. Что он сказал? Спросила небрежно. Чтобы ехали прямо в больницу, он предупредит кого надо. На этом мои вопросы закончились. Собаку мы оставили нашем дачном сире у Желеньки и Тёмки. Пёс не впервые оставался с ними, и каждый раз в скандале при расставании быстро утешался. Они все любили друг друга. Сережа тогда еще был жив. Из его телефонного звонка я узнаю, что пёс плакал и выл целый день.